Глава двадцать девятая. «Который сейчас час?» Протирая глаза и зевая, спросила Анна. «Почти полдень», — ответил ей укладывающий в обойму патроны Артем. «Сегодня хорошая погода, солнце светит с самого утра, и даже птицы поют». «А где Леша и Алекс?» — спросила девушка, осторожно надевая сапоги, одновременно поправляя носочки. «Они все на улице, неподалеку от хижины» обсуждают дальнейшие планы пробурчал в ответ тот подойдя к маленькому треснувшему зеркалу анна поправила руками свои волосы и поняв что без расчески ничего не выйдет приподняла белую рубашку потом осмотрела свои обработанные зеленкой царапины на животе и уже после отправилась на улицу к остальным рядом с домом сидел леша и неторопливо пил горячий чай в сторонке от него на траве Неспешно отжимался Алекс. «Всем привет!» — весело сказала девушка, подмигивая обоим людям. «Наконец-то ты проснулась!» — с ухмылкой, повернувшись к ней, пробормотал Леша. «Я уже подумал, что ты как-то царевна в сказке, решила уснуть вечным сном». На лице девушки вдруг проявилась легкая обида, насказанная им. Но Анна быстро сделала вид, что все в порядке, стала осматриваться по сторонам вокруг. «Да она просто устала. Нелегкими выдались прошлые деньки», – закончив упражнение, ответил Алекс. Он явно заметил ее знаки внимания в сторону Леши и тоже решил нарочно подмигнуть. «А где тот охотник, что спас нас вчера от медведя?» – с недоумением на лице спросила Анна, медленно подходя ближе к Леше. «Он пошел на осмотр местности. Уже как часа два его нет». Подавая ей в руки кружку с горячим чаем, ответил Леша. «Обещал к обеду вернуться». «Странный он тип какой-то. Не нравится он мне», ворчливо подметил вошедший к ребятам на улицу Артем. «Он вообще-то спас нам жизни на минуточку, если ты забыл», строго ответил ему Леша. «Если бы не он, то мы все бы погибли от того зверя». «Ребят, давайте только без ссор, пожалуйста», вежливо попросила Анна став между двумя молодыми людьми. «Успокойся, мы просто говорим по-мужски», улыбнувшись, сказал лёша «Надо бы помочь дрова нарубить для нашего спасителя. Все-таки хоть какая-то польза от нас будет». «Зря мы не сказали никому о том, что летим сюда», опустив голову, отметил Артем. «Нас искать начнут, дай бог, через неделю». Леша подошел к тому и, присев на полусгнивший от времени пень, ответил. Если бы мы сообщили о нашей экспедиции куда стоило бы, то нам вообще запретили бы сюда лететь. И мы никогда бы не смогли доказать то, что в этих местах происходит. Я чувствую себя виноватым больше всех за гибель Игоря и Михаила. И ночами не сплю. Вижу их лица. Пути назад нет. Мы должны добраться до цели и ради наших друзей собрать всю информацию, которую только сможем найти. Анна неспешно подошла к молодому человеку с другой стороны и, кокетливо улыбаясь, сказала, «Я полностью поддерживаю идею нашего затейника. Даже если нам всем придется пожертвовать своими жизнями ради истины, я готова на все». В этот момент из-за густых зарослей таежных кустарников и молодых деревьев показалась фигура того самого охотника, который спас ребят вчера от неминуемой гибели. Саят шел медленно. Выглядел он довольно усталым и нес на плече какую-то дичь. Подойдя к группе, он сказал, «Теперь я понял, зачем вы здесь. И мой вам совет, как можно быстрее покинуть эти места. Тут намного опаснее, чем вы думаете. Мы не уедем отсюда, пока не соберем всю информацию о том, что здесь происходит». На повышенных тонах, вскочив, выпалил Леша. Анна тут же встала, подбежала к юноше, и сама, не ведая зачем, нежно обняла того и сказала, «Спокойно, мы все сделаем, доведем начатое до конца. Только не нервничай, просто поверни и все. Если вы хотите тут умереть, то это ваше дело», продолжал Саят, начав разделывать принесенную им добычу. «Я накормлю вас и дам ночлег, но с утра буду вынужден вас оставить. У меня тут много дел». Леша аккуратно убрал руку Анны со своего плеча и, подойдя к охотнику, сел напротив него и сказал, «Мои друзья погибли пять лет назад в этих местах. Товарищ Сотников заменил мне отца, а когда он спас мне жизни и погиб, то никто в Москве не поверил моим рассказам, только несколько людей, среди них был Михаил и эти ребята. И сейчас я решил вернуться и доказать, что скрывают вышестоящие у власти люди от народа. А вы советуете нам вернуться назад?» Саят бегло осмотрел всех членов группы и, заострив внимание на Лёше, ответил. «Много лет назад мой отец был знаком с отцом моего давнего друга Хайрула. Он тоже погиб в этих местах. Люди пробудили древнее зло, лежащее глубоко под землёй. Природа мстит человеку за его грехи, и алчность к деньгам. Вчерашний медведь — это, скорее всего, отец семейства, который пару недель назад твари разорвали в клочья. Я сам не раз убивал этих существ. Я видел их, видел морды, их огромные челюсти, их тела. Они не знают жалости ни к кому, ни к чему живому. Это исчадие ада. Только лишь свет может их остановить. Выдержав небольшую паузу и несколько раз кашлянув охотник продолжил. «Но спустя годы эти твари меняются. Теперь нападения могут быть даже тогда, когда только начинает темнеть. Они становятся хитрее и умнее, словно учатся новому. Последнюю тварь, которую я убил, была намного крупнее прошлых особей. И много их тут еще?» — неожиданно задал вопрос Артем вешая автомат к себе на грудь. Повернув голову в его сторону, сая тихо ответил. «Не знаю, но, судя по всему, немало это точно». «Да уж, стать обедом или ужином для каких-то тварей — предел моих мечтаний», сказал стоявший в сторонке Алекс, перебирая в руках браслет, с виду походивший на четкие. «Меня так-то дома жена и дети ждут». Охотник тихонько засмеялся, посмотрев в его сторону. «Если наш друг прав, то шансы у нас невелики», отметил Артем, осторожно попивая горячий напиток. «Куда именно вы держите путь?» спросил егерь, продолжив разделывать дичь. Леша встал, подошел к рюкзаку, достал из него карту местности и, подойдя к Саяту, показал. «Вот тут примерно находится бункер, в котором меня держали». А вот где-то здесь лейтенант Сотников взорвал их подземные норы. Охотник внимательно смотрел на места, указанные молодым человеком, а затем сказал, «До да этих мест вёрст двадцать пути еще, но по меркам бескрайней тайги это совсем мало. Сегодня мы все останемся в этой хижине, а завтра с раннего утра двинемся в путь. Так и быть, я пойду с вами и помогу, чем могу». А сейчас прошу помочь мне с приготовлением пищи и костром. Ночью будем дежурить по очереди на всякий случай, если вдруг наведаются наши кровожадные гости». лёша заметно повеселел, пожал руку охотнику и сказал, «Огромное спасибо вам. Ваша помощь нам непременно пригодится. По крайней мере, если уж вас искать не будут, то меня-то начнут в ближайшее время», отметил Алекс, помогая Артему с поленями. Как-никак я держу контакт с вышепоставленными лицами власти. Так что чем быстрее мы все сделаем, тем быстрее вернемся обратно в Москву. И я, как обещал, помогу донести вам информацию до нужных людей. Не теряя времени даром, каждый стал заниматься распределенными обязанностями и помогать охотнику. В сердцах членов группы вновь заиграла надежда на спасение. Ведь никто из них до сих пор и не догадывался, кем на самом деле является этот таинственный и внезапно вступивший в группу Алекс, и в чем заключалась его роль.